Глава 20. За руль джипа сел охранник, а мы с Картавым на заднее сиденье. Река, а точнее ручей Кунета, оказался более удобной дорогой, чем грунтовка, соединяющая виллу с вертолётной площадкой, и машина, выплескивая из-под себя фонтаны брызг, бежала по воде довольно шустро. За час мы добрались до Скал где крепко засели среди поваленных деревьев. Быстро темнело, и я предложил переночевать здесь, чтобы с рассветом продолжить движение. Картавый не стал спорить. Вёл он себя вполне миролюбиво, и когда мы занимались разведением костра, рассказывал мне интересные факты из жизни инков, чья империя, объединившая несколько индейских племен, просуществовала почти шесть веков. Охранник, который ни слова не понимал по-русски, клевал носом в полудрёме, прислонившись спиной к стволу дерева. По уровню культуры им не было равных ни в северной, ни в южной Америке, говорил он, ломая сухие ветки и подкладывая в огонь. Астрономия, медицина, архитектура, изобразительное искусство, письменность всё на высочайшем уровне. Сегодня Это было бы мощнейшее государство, во всяком случае, не уступающее России. Ты можешь поверить, что эти дикари, которые в полуголом виде бродят по джунглям с копьями и стрелами, могли бы запускать в космос спутники. А кто виноват, что этого не произошло? Испанцы, которые в 15 веке высадились на берегу Южной Америки, и не индейцам своих богов, свой язык и образ жизни. Я смотрел на Картавого, на его бронзовое лицо, слабо освещенное отблесками костра, на его стеклянный глаз, в котором, как в зеркале, отражалось пламя. Слушал его и не мог поверить, что это тот самый человек, который уже несколько раз готовил мне мучительную смерть и, возможно, когда-нибудь сыграет роль палача в моей драматической судьбе. Сейчас же передо мной сидел учитель, который с удовольствием говорил о том, в чем хорошо разобрался сам, что его интересовало и было объектом его научных трудов. Разве только в образе жизни дело? Испанцы, если я не ошибаюсь, Устроили здесь кровавый террор, сказал я. Картавый отрицательно покачал головой. Вовсе не в терроре дело. Нельзя входить в чужой монастырь со своим уставом. Когда чужеземцы внедряются в обособленное этнографическое государство, каким было государство инков, происходит катастрофа. Для Европы, где народы перемешивались друг с другом многие века подряд, это не страшно а даже полезно шел взаимный обмен культурами для инков же такая вакцина оказалась смертельной у каждой этнической группы есть элемент невосприимчивости к какой-либо иной нации и у людей, кстати, тоже например, мы с тобой взаимно невосприимчивы друг к другу он рассмеялся, глядя на меня одним глазом От чего у меня по спине прокатилась холодная волна. Спал я со связанными руками и ногами, если, конечно, это можно было назвать сном. Чтобы не привлекать внимание индейцев, картавый приказал охраннику объехать поселение Токана стороной. Джип, даже при всей своей сверхпроходимости, с трудом преодолевал бездорожье, и мы едва ли не через каждые 100 метров Выходили из машины и выталкивали ее из очередной ямы. Ориентиров не было никаких, и я гонял машину из стороны в сторону, надеясь обнаружить свои следы или зарубки от мачете на стволах деревьев. Скоро водителю это надоело, и за руль сел я. Мы отъехали от поселения индейцев километров на 20-25, когда я начал узнавать местность. Ручей с обрывистыми берегами, деревья с мощными стволами, поросшие лианами скалы, напоминающие гигантские мшистые кочки. Когда джип накрепко засел в плотных зарослях, мы взяли с собой аккумуляторные фонари и пошли пешком. Я продирался сквозь кусты первым, проделывая проход при помощи мачете. За мной с винтовкой наперевес следовал охранник и картавый замыкал Последние полчаса мы шли молча. Я, как мог, следил за Картавым. Если вдруг выяснится, что он знает о пещере Красного Солнца, то казнь моя состоится прямо у входа в нее. Я уже видел сквозь заросли ломонный край скалы, на противоположной стороне которой был вход в пещеру, где я не так давно надышался смертельными спорами. Охранник и картавый шли следом за мной и не проявляли признаков беспокойства. Уставший от долгой работы, я после каждого взмаха мачете все дольше отдыхал, и это давало мне возможность спланировать свои действия. Во-первых, картавый может потащить меня в пещеру за собой. Во-вторых, он может уловить незнакомый запах и завязать рот и нос влажным платком. И в третьих, в пещере, что вполне вероятно, нет никаких сокровищ. Все три варианта рано или поздно подводили меня к смерти. Картавый уже увидел изображение двуглавой змеи над входом в пещеру, обогнал меня и застыл перед каменными воротами. Мы с охранником встали за его спиной. "Потрясающе", прошептал картавый. Это похлеще, чем ворота солнца, которые обнаружены на берегу Титикака. Ты молоток, динозавр. Жаль только, что человечество так и не узнает имя первооткрывателя, добавил он с мрачным намеком и перешел на испанский. Времени не тратим. Включаем фонари и вперед!» Динозавр, первый ты Он посмотрел на охранника. Второй. Ну, а я за вами. Я не пойду, сказал я и демонстративно сел на землю. У меня клаустрофобия. Чего-чего? картавый поднял брови. Это какая у тебя еще фобия? Я боюсь замкнутого пространства, пояснил я. Начинается истерический припадок. Едет крыша, и я перестаю отвечать за свои поступки. Что ты мелешь, динозавр? С каких это пор ты стал бояться замкнутого пространства? С рождения. Я никогда не пользуюсь лифтом, не хожу в кинозалы и не спускаюсь в подвалы. Как же тебе удалось вытащить дракончика? спросил он, подозрительно глядя на меня. Я нашел его. В огромной галерее, а до неё минуты три ходу. И там помимо этого светло. Если бы не страх, я бы вынес из этой пещеры намного больше. Что-то слабо верится в твою легенду. Это твое дело верить мне или нет. Но в пещеру я не пойду. Можешь сразу пристрелить меня. Картавый, вынув из кармана пистолет, шагнул ко мне. А ведь пристрелю, сказал он. Мне это не трудно сделать. Шпок и нету. Приступай, ответил я. Картавый понял, что пистолет в этом случае слабый аргумент. Он снова затолкал его в карман. Если ты думаешь перехитрить меня и драпануть в сельву, Ты напрасно это делаешь. Мне некуда бежать. Вот это ты правильно подметил. Кругом анаконды, крокодилы, каннибалы, причем все голодные. Что тебе среди них делать? Идём с нами. Я, как родная мама, буду все время гладить тебя по головке и петь на ушко колыбельную. Тебе не будет страшно, честное слово. У меня начнется припадок, и я стану кидаться на тебя, твердо сказал я. Какая мне разница, где ты меня пристрелишь, там или здесь? А я свяжу тебе ручки. А в вертикальной шахте ты меня на себе понесешь?» — Картавы замолчал, покусывая губы. Ну что ж, сказал он по-испански. Пусть будет по-твоему. Я пойду один. Он повернулся к охраннику. Все время держишь его на прицеле. При попытке сбежать убиваешь. Если я через час не выйду наружу, делаешь с ним то же самое и идешь искать меня. Задача ясна? Да, шеф. Свой путь я буду помечать мелом. А теперь динозаврик Рассказывай, как добраться до твоей галереи и тоннеля. Выигрывая время, я принялся расчищать ногой землю, будто намеревался чертить схему, и думал над тем, как бы подальше послать картавого. Я пробыл в пещере не больше десяти минут и наглотался грибков в такой степени, что отрубился уже через сутки. Если картавый пробудет там час, то можно надеяться, уже вряд ли выйдет наружу. Я взял в руки палочку, принялся чертить на земле полоски, но картавый наступил ногой на мою схему. Словами объясни. Держись все время правой стороны, сказал я. От первой галереи идут разветвления, но влево и прямо не иди, только направо. Я понял, понял. Короче, Ориентируйся по шуму воды экономь батарейки. Динозавр, угрожающий заревел картавый. Ты мне не про батарейки, а про золото. Где ты нашел дракона? Во второй галерее. Там увидишь что-то вроде надгробия. Но там ничего больше нет. Мне кажется, все могилы с золотом намного дальше. Минимум полчаса ходьбы. Если я ничего не найду, сказал картавый. Я окуну тебя в реку, где кишат пираньи. Ауфведерзейн. Он закинул на плечо сумку, повесил на шею два фонаря и зашел в пещеру. Отойди к дереву, сказал охранник, как только картавый исчез из поля зрения. Руки на ствол. Ноги шире. Я встал так, как он мне приказал. Охранник подошел ко мне, обыскал, вывернул все карманы, которые давно были опустошены картавом, чертыхнулся и снял у меня с руки часы, поднес к уху и опустил их себе в карман. "Можешь повернуться", сказал он, сел напротив в метрах в десяти, положил винтовку на колени и уставился на меня. Первые 15 минут я сидел молча, без движений, рассматривая перламутрового жука, который копошился у моих ног. Потом решил проверить бдительность часового. Встал на ноги, но охранник, который, казалось, задремал от скуки, тотчас вскинул винтовку и нацелился мне в голову. Пришлось поднять руки вверх и объяснить, что мне надо в туалет. Здесь Ответил охранник. Я пожал плечами, повернулся к нему спиной и полил в ствол дерева. Хорошо выдрессирован, подумал я с сожалением. Прошло еще минут пятнадцать. Я не сводил глаз с пещеры. Картавый, если еще жив, уже под завязку наглотался отравленного воздуха. Но праздновать победу было рано. Какая к чертовой матери может быть победа? Когда тупой вояка все время держит меня на прицеле. Послушай, который час? спросил я у него, похлопывая по пустому запястью, где еще остался отпечаток от браслета часов. Охранник ухмыльнулся. Тебе жить осталось пять минут. Ты думаешь, что твой шеф не выйдет? Я думаю, что он выйдет. И пристрелен тебя. Он не выйдет, уверенно ответил я. Он пошел по правой стороне. Там нет золота, там только трещины и обвалы. Золото совсем в другом месте. Охранник молчал, словно не услышал моих слов. Интересно, сколько тебе платят в месяц? Заткнись, посоветовал он. Не думаю, что больше тысячи баксов. А золото в этой пещере столько, что на всю жизнь хватит и тебе, и твоим детям. Нет здесь никакого золота. Неожиданно включился в спор охранник, но как-то вяло, почти безразлично. Не стал бы ты так легко рассказывать об этом. Неожиданно он встал, подошел к пещере и крикнул: Прислушался к отдаленному эху, крикнул еще раз. Он не вернется!» — еще раз сказал я. Тогда вторым пойдешь ты, и без сокровищ не выйдешь. Такой поворот событий я не предвидел. Охранник оказался хитрее, чем его шеф. Я уже начал думать о том, как при помощи мокрого платка сохранить себе жизнь. Иа тыскать какой-нибудь другой выход из пещеры, но необходимость в этой умственной эквилибристике вдруг отпала. Мы с охранником разинув форты застыли, как восковые фигуры, не отрывая взгляда от черного зева пещеры. Из темноты, как привидение, выплыл картавый с мешком за плечами и фонарями на шее, остановился перед нами, зажмурил глаза, и принялся тереть их. Чего горланишь?» пробормотал он, кашлянул несколько раз и добавил: Ну и вонище там. Охранник снова встал в позу стойкого оловянного солдатика и направил на меня винтовку. Я сел на прежнее место, опустив голову на колени. Кажется, этот раунд я проиграл. Кортавый этот получеловек, полузверь, полусатана, остался жив. Ядовитый воздух пещеры Красного Солнца не одолел его. Звякнув, на траву упали мешок и фонари. Картавый жадно попил из фляги, потом протянул ее охраннику, но тот отрицательно покачал головой. Завинтив пробку, картавый кинул флягу к моим ногам. Попей, динозаврик, ты заслужил. Я не притронулся к фляге, хотя умирал от жажды. Картавый усмехнулся, заметив мой стоицизм, присел у мешка и стал расстегивать ремни. А ты молоток не обманул. Хотя, конечно, я ожидал большего. Не веря своим глазам, я смотрел Как он достает из мешка и выкладывает на траву матово поблескивающие браслеты, фигурки, изображающие человеческие головы, цепочки, медальоны, монеты, в основном из золота и серебра. Лишь некоторые фигурки были сделаны из керамики. X-XI века сказал картавый по-русски, рассматривая золотой гребень, лежащий у него на ладони. Начало бурного культурного расцвета инков. В этой пещере, мне кажется, они совершали обряд жертвоприношения богу солнца. Представляешь, динозаврик, я шел по человеческим черепам и костям. Что интересно, многие скелеты прислонены к стене. Причем без всяких цепей. Такое впечатление, что люди приходили в пещеру добровольно, оставляли в нишах принесенные с собой украшения и оставались там ждать своей смерти. Я осмотрел потолки. Они не закопчены. Следовательно, инки не пользовались факелами. Ужасно, ужасно медленно умирать в полной темноте. Когда душит зловоние и в ушах горохочет рев падающей воды, врагу не пожелаешь, правда, синеглазенький? Я смотрел в глаза картавому. Ты должен скоро подохнуть, подумал я, и только тогда поймешь, что инки не умирали в этой пещере добровольно, Они просто уходили со своими золотыми идолами и не возвращались. И их соплеменники думали, что это прямая дорога в рай, и никто не вынес тайну пещеры наружу, никто, кроме меня. Я не сводил с него глаз, мысленно упрашивая всех индейских богов быстрее вершить свой законный суд над этим дьяволом, скорее приводить приговор в исполнение. Но картавый внешне не проявлял никаких признаков отравления. Он высморкался в платочек, аккуратно сложил его и спрятал в карман. Не прикрывал ли он им рот, подумал я. Чего это ты так пялишься на меня, динозаврик? Я все еще надеюсь, что ты сдержишь свое слово. Какое слово? Он наморщил лоб, посмотрел на охранника, будто хотел получить от него подсказку. А, да. Вспомнил. Я ведь обещал отпустить тебя на свободу. Ну что ж, раз обещал, значит, отпущу. Но не сейчас. Надо следовать правилу первопроходцев джунглей. Сколько ушло, столько должно вернуться. Эй, воин, крикнул он охраннику. Веди его к машине. Да пошустрее. Надо до темноты добраться до виллы полоса везения закончилась подумал я